1.3. Зарождение астрономии и календарей в Египте в связи с земледелием. Развитие земледелия в Древнем Египте в совокупности с идеальными условиями для астрономических наблюдений. Постоянно чистое небо, низкая географическая широта, позволяющая видеть не только северное, но и значительную часть южного неба. Все это естественным образом привело к развитию астрономических наблюдений, а затем и календарей в Египте. Так зародилась наука — основной двигатель человеческой цивилизации. Земледелие породило астрономию и тем самым дало первоначальный толчок развитию науки. Поясним нашу мысль. Земледельческая деятельность, в отличие от собирательства, охоты или скотоводство имеет годовую цикличность. Ровно через год в среднем действия земледельца повторяются. Это означает, что земледелие по самой своей сути привязано к годовому календарю. Вспомним, что у русских крестьян всегда бытовало множество календарных примет. Какой день начинать сеять? Какой собирать урожай? В зависимости от погоды на тот или иной календарный день Крестьяне ожидали теплое или холодное лето, дождливое или засушливое. Календарное разбиение года и календарные приметы крайне важны для земледельца. Ведь ему приходится постоянно принимать решения, зависящие не от текущих, а от будущих погодных условий. Надо заранее решить, сколько оставить семян, где, что и когда посадить, когда начать уборку. По сути, это задача статистического прогнозирования, решение которой немыслимо в отсутствии годового исчисления времени, то есть без календаря. Поскольку без календаря невозможно накапливать знания, необходимые для создания сельскохозяйственных примет, вряд ли надо долго доказывать, что успешная земледельческая деятельность без календаря невозможна. Заметим далее, что любой календарь имеет астрономическую основу. Календарный месяц, например, основан на наблюдениях за сменой фаз Луны. Календарный солнечный год, а именно он важнее всего для земледельца, первоначально основывался на наблюдениях за звездами. Впоследствии с развитием астрономии год стали исчислять на основе более сложных наблюдений за равноденствиями и солнцестояниями, однако в любом случае все это чисто астрономические наблюдения. Важнейшим событием для египетского земледельца был ежегодный разлив Нила. Еще в глубокой древности египтянами было замечено, что существует связь между разливами Нила и картиной звездного неба. Эта связь казалась им таинственной и даже божественной. На самом деле… Это была календарная связь, поскольку и разливы реки Нил, и картина звездного неба, наблюдаемая в определенной точке Земли, определяются числами солнечного календаря. Считается, что именно эта загадочная для древнего человека связь, стремление ее постигнуть, и послужило первым толчком для развития астрономии и календарей в Древнем Египте. Все началось с того, что египтяне заметили, что когда Сириус восходил вместе с Солнцем, то за этим непосредственно следовал разлив Нила, и земледелец мог располагать по свою работу. Древние египтяне всячески старались понять причину связи между картиной звездного неба и разливами Нила. Так началась древняя астрономия, которая была первой наукой на Земле. Отметим, что именно в Египте, в египетской Александрии, был первоначально написан знаменитый Альмагест Птолемея, служивший вплоть до 16 века нашей эры основным источником астрономических знаний во всем мире. Как показала полученная нами в 1993 году независимая датировка звездного каталога Альмагеста по собственным движениям звёзд, смотри Хрон-3 Аль-Магест начал создаваться в промежутке от 600 до 1300 года нашей эры. То есть на несколько столетий позже, чем думают историки. Эта датировка полностью согласуется и с другими независимыми астрономическими датировками памятников Древнего Египта. Смотри Хрон-3 НХЕ. В заключении отметим, что астрономия никогда не угасала в Египте. Когда в 1799 году наполеоновские войска вторглись в Египет, находившиеся тогда под властью мамилюков, европейцы обнаружили, что среди традиционных искусств и ремесел Египта свое прочное место занимает астрономия. Так, например, в наполеоновском описании Египта изображение египетского астронома помещено в одном ряду с изображениями земледельцев, плотников, пекарей и поэтов.